Глава 8. Полигон Слегка усталый Алекс шел в гостиницу. Хорошо иметь пристанище. Пусть это и не родной дом, но душу греет. Правда, пристанище останется таковым, пока в кармане звенят монеты. Вечер только вступал в свои права. Благодаря длинному дню у него прорва времени до того, как на улице выйдут патрули. Можно успеть заглянуть на базар. Базар для многих горожан был сосредоточением общественной жизни. Там всегда можно узнать новости, поболтать со знакомыми лавушниками или просто развлечься. Вот землянин и собирался разузнать про полигон, о котором ему говорила Генри. На полигоне были созданы все условия для развития навыков. Так она объяснила. Алекс не особо рвался тренироваться до упада или перенимать навыки работы с оружием. Ему скорее нужен консультант, чем тренер. А то прошлой ночью его чуть не прибили. Даже Надир сумел удивить. Пусть рогатый не обладал выдающимися умениями, но телом владел отменно и по комнате скакал, как кузнечик. Эта мысль вновь посетила Алекса на бирже, когда среди других ему попались объявления, в которых искали тренеров с боевым опытом и подтвержденной квалификацией. Платили за это, кстати, немало, что указывало как на востребованность услуги, так и на ее доступность. В объявлениях упоминались боевые гильдии, молых членов брали без конкурса. Вот тебе и первый критерий но прежде чем выбирать наставника желательно разузнать что почем и кто на этом рынке лучший на этот раз алекс не стал выпытывать информацию тайком а просто заглянул к знакомому оружейнику скаатору который рассказал про живое оружие купил у него небольшой нож и честно попросил поделиться опытом где лучше всего научиться драться ты совершенно прав тебе нужен полигон подтвердил его мысли торговец а можно найти классных специалистов лучше в городе а к кому стоит обратиться «Зависит от того, сколько у тебя денег и чего ты хочешь достичь. Например, можно найти небольшую школу. Они специализируются на одном стиле, но знают ее досконально. Тут главное выбрать, к чему душа лежит, а не то, что завлекательно выглядит на первый взгляд. Тогда эффект будет максимальным». «Разве школы расскажут постороннему все секреты?» — изумился Алекс. «Нет, конечно. Но с первым кругом приемов ознакомят, а дальше все зависит от тебя. Можешь потом вступить в школу и выведать все их секреты». «Но на самом деле никаких особых секретов-то у мелких школы нет, ха-ха-ха!» — рассмеялся скатер. «Главный секрет в том, готов ли ты тратить время на тренировку навыков, ведь развитие необходимых умений займет годы, иначе ты так и останешься любителем. Каждый стиль боя включает цепочку способностей, и мало их активировать, их нужно еще и развить». «И правда, получается, что нет смысла воровать стиль, проще в школу вступить и в ней заниматься». «Точно, тем более, что чаще всего стать членом школы несложно». Они заинтересованы в расширении и с удовольствием тебя возьмут, если ты готов перенять их стиль. Это везде так. Исключения встречаются. Бывают школы, обладающие редким, даже уникальным набором навыков. Вот они не всех берут. Но это потому, что им мало кто подходит. Более того, они часто сами ищут себе новых учеников с подходящими талантами. И еще. Порядки везде разные. Где-то школа похожа на братство, а где-то чуть ли не каторга. «Если захочешь присоединиться к какой-нибудь школе, советую сначала присмотреться к ее членам». Скатер с Алексом сидели возле лавки за небольшим столиком. Оружейник курил трубку, а землянин подпевал напиток, напоминающий чай, которым его угостил Скатер. Многоголосый базар утихал. Торговцы болтали друг с другом о выручке, о покупателях, делились впечатлениями и расходились по домам. Меж рядов бродили страшники. Это напомнило Алексу о хозяевах Шадара. О льдышке, «У них как дело обстоит с приемом новых членов?» «А эти?» — отмахнулся оружейник. «Там особых талантов не требуется. Нужна только предрасположенность для работы с энергией холода. Хотя, конечно, если есть такой талант в этой области, далеко пойдешь». «Раз любой может попасть к льдышкам, чего тогда туда изгои не идут?» — поинтересовался Алекс. «Во-первых, не любой. У них тоже есть отбор. Во-вторых, льдышки — это огромная школа, и там строгие правила. Фактически, это мини-корпорация». Туда идут как на работу. А если будешь плохо работать, тебя вышвырнут. Если ты простой адепт, то о твоем развитии никто заботиться не будет. Многие годы служить в школе, но так ничего и не достичь. С другой стороны, это, разумеется, лучше, чем побираться или бегать из мира в мир. Но я тебе не советую туда идти, если только ты не хочешь ледяной энергией научиться владеть. Жизнь там сытная, но скучная, и обязанности выше крыши. И путь этот выбирают не самые умные и амбициозные адепты. Алекс, понимающе кивнул и вернул разговор к обучению. «Так куда мне податься, если я просто хочу узнать, какие бывают стили боя и как им противостоять?» «Хорошее дело!» — одобрил его выбор скатер. «С этого и нужно начать. Со знакомства. Когда тебе не школа нужна, а гильдия. До этих дел лучше гильдии ничего нет». «А чем они отличаются?» «Гильдия — это объединение наемников, поэтому там можно найти специалистов всех стилей». «Гильдии не принимают учеников, туда только мастеров берут». «Хм, так если это наемники, зачем им кого-то обучать?» — засомневался Алекс. «Арень, за деньги тут все всем занимаются. Деньги — это такая штука, что всегда нужна. А бизнес есть бизнес. Гильдия — это же не только боевые операции и охрана. Подумай о них, как о небольшой компании». «Понятно. Землянин отхлебнул чаю и поставил чашку на стол. Подскажи, какая гильдия на Шидаре самая лучшая?» «Если есть монеты, ищи защитников Карна. Это старая и уважаемая гильдия с отличной репутацией. Я еще ни разу не слышал, чтобы они обманывали своих клиентов». Алекс терпеливо попрощался со скатером и направился к полигону. Удобно, что все необходимое располагалось в центральных частях города. Вот и полигон находился недалеко от базара. Жизнь в очередной раз опровергла его представление о том, как тут все должно быть устроено. Землянин почему-то представлял полигон в виде огромного стадиона, а оказалось, что это комплекс зданий, даже не комплекс, а чуть ли не целый квартал, немногим меньше торгового. Желающих приобщиться к тайным наукам хватало, и, судя по деловитому поведению прохожих, которые целенаправленно шли по улице, они слонялись без дела. Вечер тут, час пик, когда после трудового дня адепты, что не плюнули на свое развитие, выискивают время для тренировок. Мнение Алексе о горожанах выросло. Оказывается, многие пытаются заработать именно для того, чтобы вечером заняться тренировками. Надо было поторапливаться, и он ускорил шаг. Улицы пестрели названиями гильдий, боевых школ и частных мастеров. От выбора глаза разбегались. Причем некоторые вывески радовали невообразимыми эпитетами, типа «Школа божественного кулака» или «Учим техники дьявольского копья». Если бы он искал наставника на угад, то потратил бы кучу времени. Ведь для Алекса на втором месте после квалификации тренера стояло доверие. Он не собирался показывать своих возможностей, но понимал, что без этого не обойтись. Придется выдать некоторые секреты. Поэтому ему нужна проверенная надежная гильдия, для которой репутация значит больше, чем кредиты. Вот и решил воспользоваться советом Скаттера и разыскать защитников Карна. Защитники занимали отдельное здание. Там имелись защищенные комнаты и тренировочные залы. Еще на подходе Алекс услышал звон оружия, крики и вспышки способностей. Площадь перед зданием была расчерчена на квадраты, а сами квадраты накрыты мини-куполами, наподобие того, что защищал город. Только вместо атаки снаружи они блокировали дистанционные навыки практикующихся. Алекс немного поглазел на спарринге. Очевидно, что защитники не просто так задействовали площадь, это была неплохая реклама их услуг. На входе всех приветствовала мускулистая девушка в кожаном бронеливчике и небольшой юбке с металлическими вставками. Как в такой драться, Алексу было решительно непонятно. Видать, девушка также являлась элементом рекламы, и, надо заметить, это сработало, по крайней мере, на нем. Усилием воли землянин подавил непристойные мысли и спросил девушку, чему они тут могут его научить. Однако, как оказалось, она сама не являлась членом гильдии и действительно просто привлекала зевак. Нужный адепт нашелся внутри здания — здоровенный бугай со значком защитников. Запрос Алекса не был уникальным. Начинающие адепты из молодых миров, да и не очень начинающие, частенько проходили обучение азам, и специально для них был разработан обучающий курс. С пониманием бугай отнесся и к вопросу о секретности. «Если хочешь, оформим сделку у ментата, но это обойдется тебе в три раза дороже», — предупредил он гостя. Подумав, Алекс отказался, цены и так кусались. Несколько часов занятия обойдутся ему в 30 кредитов. А ведь столько платят некоторым за целый месяц работы. Пусть работа несложная, но тем не менее, это же целый месяц. «Пожалуй, обойдусь. Пусть будет 30 кредитов за занятие. Но заниматься я хочу внутри». «С этим нет проблем», — одобрительно усмехнулся мужик. «И не волнуйся за секретность. Мы не зря называемся лучшей гильдией в городе». «Как-то слишком часто я слышу эти слова», — пробурчал Алекс, оплачивая первое занятие. «Завтра он посмотрит, стоят защитники своей репутации или нет». Уладив вопросы, он двинулся назад и уже под самый конец вечера вошел в гостиницу. Генри полюбопытствовала, как прошел его день, и Алекс рассказал, что нашел тренера и на следующий день приступит к занятиям. Новость вызвала горячее одобрение девушки. «Это ты верно решил? Шахтеры должны уметь постоять за себя!» «Ты же говорила, что шахта охраняется льдышками!» «Верно, но и в этом случае не помешает знать, с какой стороны за меч держаться!» — подмигнула Генри. «Многих шахтеров бандиты достают!» Они охотятся на тебя, когда ты с шахты возвращаешься. Отбирают добычу и чаще всего убивают, чтобы их не раскрыли. И школу это устраивает? Не очень. Им нужны работники. Иногда льдышки проводят рейды, чтобы истребить варьё. Но оно неизбежно появляется снова. Шедар — это клоака. Сюда кто только не приезжает. Иногда такие личности появляются, что хоть стой, хоть падай. Ты даже не представляешь. По тону девушки Алекс понял, что она за него волнуется. Возможно, строит долговременные планы, как на еще одного поставщика кристаллов. А может, действительно беспокоиться. Землянину хотелось надеяться на последнее, просто чтобы не терять веру в разумных. Ему вообще сильно не доставало товарищей. Хотя он был и есть одиночка, но любил иногда поболтать с близкими друзьями. Наступила ночь. Он немного покемарил, но проснулся посреди ночи отдохнувшим. Если с утра Алекс не знал, что делать, то сейчас кипел энергией. На улицу выходить нельзя. Но если ты адепт, то всегда есть одно занятие, которому можно посвятить сколько угодно времени. И имя этому занятию — тренировка. Тем более, что больших успехов на Ниве развития навыков в последние дни он не достиг, несмотря на массу событий. Больше всего поднялся барьер, который стал чем-то вроде второй кожи. Умение подросло на два пункта. Однако сейчас беспокоило другое. Первое — фиаско со страховой. Второе — вопрос ночных патрулей. Глупо, как ребенок бежать в гостиницу едва начинает темнеть. Что характерно, обе проблемы зависели от его величества домена. Была ли возможность поправить свое положение? Безусловно. Достаточно приспособить домен под новые условия. При этом Алекс твердо верил, что теоретически это возможно. Вообще, он давно заметил, что некоторые умения гораздо лучше поддаются манипуляциям, чем другие. Но с чем это связано, доподлинно не знал. Возможно, все дело в настройке на конкретный навык. А может, вариативность зависит от частоты применения. Хотя некоторые умения, которые постоянно используются, давно застыли на одном месте. Взять, например, воронку. Навык постоянно работает, фактически заменил дыхание, стал инстинктом, но что-то незаметно, чтобы воронка менялась по его желанию. «Интересно, где можно копнуть теории и собирать ли кто такие знания?» — задумался землянин. В городе встречались лавки, торгующие книгами, но там продавалась развлекательная литература. Еще один вид досуга. А вот знания об устройстве матриц ему на глаза не попадались. И вряд ли все дело в секретности. Наверняка есть исследователи, готовые поделиться наработками ради славы и почета. Больше похоже на то, что вездесущие корпорации отжали себе этот кусок бизнеса и препятствуют распространению информации. А если хочешь узнать, как работают матрицы, то нужно лететь в развитый мир или отвалить кучу денег. Жалко, что земные ученые находятся только в начале пути. «Чертов бизнес!» — Алекс хмыкнул. Он не особо любил торговцев и корпорации, но был вынужден признать, что я от бизнеса был толк. Торговля объединяла все расы и культуры. Даже у Ольды, можно сказать, занимались бизнесом. Жутким, но бизнесом. Иначе они бы просто так резали всех подряд. Время идет, а матрицы сами собой не разовьются. Но чтобы куда-то дойти, надо хотя бы наметить направление. Алекс заполнил доменом комнату и вспомнил, как эволюционировал навык. Все началось с простой плоскости, которая помогала сдерживать аномалии. Тогда умение еще называлось лабиринтом. Затем плоскость приобрела объем и возник первый пространственный коридор. Алекс научился создавать сначала кокон, а потом, когда пространственный туннель раздвоился, продвинутую версию кокона — карман. Оба режима не раз спасали его жизнь. Домен — эволюция работа с пространством, переплетение пространственных коридоров. Сейчас Алекс может заполнить комнату десятками, а то и сотнями туннелей. Особого смысла в этом нет, но это показывает, что его мозг научился работать с аномалиями. Теперь они для него не бессмысленный хаос. В них видны порядок и логика. Благодаря этому он понимает, как функционируют все аналогичные явления. Например, скрыть пространственное хранилище, даже защищенное для него, пустяк. Но и это не все. Еще на Земле Алекс сумел выключить домен из общего пространства. Получился эффект пространства в пространстве». Оба занимали один и тот же объем, но существовали как бы параллельно друг другу. Благодаря этому навык хорошо сопротивлялся внешнему воздействию и великолепно проводил через себя энергетические атаки. Собственно, когда Валикса пуляли дистанционными умениями, ему не нужно было бороться с ними. Условный фаербол летел в своем пространстве, а он находился в своем. угрозы оставались лишь площадные навыки, типа вибрации или чего-то подобного. Поскольку домен не полностью выпадал из нормального пространства, они его задевали. Угрозы были и атаки, заряженные огромным количеством энергии. Такие могли достать Алекса, несмотря на все уловки. Однако он столкнулся с другой проблемой. Все, что делалось раньше, было направлено на подавление внешней угрозы. А сейчас требуется справиться с внутренней. Когда Надир погиб, жетон подал импульс, и тот легко вылетел наружу. И это был не какой-то отдельный сигнал, летящий к далекому источнику. Скорее, импульс напоминал круги на воде отброшенного камня, с поправкой на то, что круги расходились не в одной плоскости, а в пространстве. При этом хитрый сигнал переносил крупицы информации, благодаря этому распространился очень далеко. Второй вопрос, который нужно обязательно решить — следы самого Алекса. Пусть он научился блокировать звуки, запахи, свет и тому подобное. Но домен не мог убрать самые тонкие вибрации. Они просачивались через его границу. В конце концов, несмотря на все уловки, домен — это не мини-червь и не другая страна, которая существует параллельно физическому миру, а расширенная аномалия, хитрая манипуляция с пространством. Не более того. Понятно, что легко могут найтись достаточно чувствительные адепты типа Амарота и Ольдов или продвинутые устройства, которые обнаружат присутствие Алекса. Именно поэтому он опасался ходить по улицам под маскировкой. Ему сложно даже понять, какие сигналы и следы он оставляет. Эти следы были ниже уровня восприятия. Оттого невозможно было на них настроиться и погасить. Что же делать? Создать домен внутри домена? Даже если это и осуществимо, то потребует массу энергии. А еще нужно будет отвлекаться на управление всем этим хозяйством. Слишком сложная конструкция получается. Нет уж... «Алексу нужно, чтобы навык не требовал постоянного контроля». Для начала он начал с простого теста. Поставил в углу комнаты обычную сферу, наполнил ее энергией и принялся пулять по ней слабенькими импульсами шиворота на выворот, одновременно следя, как домен справляется с блокировкой вылетающих искр. Искры попадали в сферу, этапы немного развеивалась Убедившись, что обратная связь налажена, он стал менять пространственные ходы внутри домена. Туннели всячески изворачивались и, в общем-то, блокировали импульс, закольцовывали его, но это занимало все внимание. Так дело не пойдет. Алекс остановился и решил зайти с другой стороны. Если домен — это пространство в пространстве, то есть ли тут иерархия? На первый взгляд, домен меньше, чем окружающее пространство. А что, если сделать хитрый финт ушами? «Если бы посторонний увидел Алекса со стороны, то догадался бы, что землянин впал в состояние, которое можно назвать творческим экстазом, когда приходит интересная идея, и руки чешутся, чтобы ее проверить. В таком состоянии не хочется ни есть, ни пить, ни спать, а только работать и работать». Алекс даже забыл, зачем, собственно, все это начал. Его захватила идея перевернуть домен, защищать не себя от большого пространства, а его от себя. Однако это была такая работа, которую нельзя понять, как сделать. Не было четкой инструкции, только смутная идея, образ. Еще неизвестно, сработает идея или нет. Поэтому он по-всякому представлял, как домен переворачивается, выворачивается наизнанку, трансформируется, но ничего не выходило. А что если... С горящими от возбуждения глазами землянин развеял домен и создал кокон. Одним пространственным туннелем легче манипулировать, чем группой. Стало веселее. Неведомо как, матрица начала отзываться на его попытки вывернуть туннель наизнанку. Большая часть работы происходила в сознании. Собственно, все, что он делал, это удерживал в голове образ и намерение и посылал сигнал на матрицу домена. Картинка перед глазами менялась самым причудливым образом. Комната постоянно деформировалась. Стены то отдалялись, то приближались. Но Алексу не было дела дозрительных галлюцинаций. У него давно развилось ощущение пространства, на которое он сейчас и ориентировался. В какой-то момент возникло смутное чувство, что он смотрит на мир как бы со стороны, из-за закрытого окна. А Алекс попытался усилить чувство, пока образ не укрепился настолько, что перерос в четкое ощущение границ. Тогда он стал добавлять туннель за туннелем, пока не воссоздал домен полностью. Он чувствовал, что хотя сидит на полу в комнате, в то же время он не в ней. А снаружи? При этом себя Алекс ощущал большим, а комнату маленькой? Словно она, нечто вроде стеклянного шара в его руках, аналог игрушки, что продавались в его родном мире. Стоит их потрясти, и пойдет снег. Вот только этот шар окружает его, а не наоборот. Но при этом кажется маленьким и далеким. Очень странное ощущение. Но если он снаружи, то где это снаружи расположено? В каком пространстве? А ты это не было, да и не могло быть. В таких вещах главное не понимание, а результат. Не все вещи предназначены для понимания, и дело не в интеллектуальных способностях, а в самом принципе существования подобных явлений. Но хотя разум посовал и не мог объяснить, как такое вообще может быть, это не мешало управлять доменом. Странным образом, находясь в таком состоянии, Алекс чётче воспринимал далёкий источник силы, словно смотрел на него раньше через мутное стекло. А теперь по этому стеклу прошлись тряпкой. Сильно чище стекло не стало, но связь с источником однозначно укрепилась. Его статус носителя силы не поменялся, но откуда-то он знал, что стал немного сильнее. На улице уже разгоралось утро, однако экспериментатор этого не видел. Все его внимание заняли тесты. Очнулся только часа через три. За это время выяснил несколько моментов. Первое. Импульсы изнутри никуда не улетали, оставались в домене. «Отлично!» Теперь уничтожение владельца жетона не сможет привлечь стражников. Второй момент — чисто практический. В данном состоянии можно ходить и даже тянуть энергию снаружи, но вот дистанционные атаки извне легко доберутся до него. Значит, режим можно использовать только для маскировки. Ну или перед тем, как драться с кем-то, надо затащить его внутрь. Алекс не сильно переживал по этому поводу. Ему нужна была маскировка, и он ее получил. Только осталось выйти и проверить, как на нее среагируют стражники. Опасно, да. Но он был уверен, теперь никто его не заметит. Машинально он посмотрел на часы, что купил на базаре. А каранский циферблат, настроенный на шедарский день, показывал, что если он не поторопится, то опоздает на встречу с тренером и пропустит оплаченное занятие. Что-то подсказывало, что деньги в этом случае не вернутся. Быстро умывшись, Алекс накинул куртку и выбежал из комнаты. Проверить действие нового режима можно и по пути к полигону.